а должна была быть закрытой и запертой на засов. Уставясь на дверь, Ранд попытался сглотнуть комок в горле, но не смог. Он открыл было рот, чтобы позвать девушку, но тут же прикусил язык. Если Эгвейн там, внутри, в беде, то, позвав ее, он лишь насторожит любого, кто бы не угрожал ей. Или то, что ей угрожает, сделав глубокий вдох...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 или купеческий охранник. «Эгвейн — Эгвейн! Спокойствие исчезло, засунув ножный за пояс, рант схватил со стола лампу, вряд ли заметив, как опрокинулись головы. — Эгвейн, где ты? Он устремился к внутренней двери и, едва сделав два шага, замер, широко раскрыв глаза. На двери темные и влажно поблескивающие в свете ламп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 «Как ухитряется держаться на ногах, разве только из-за того, что ему нужно отыскать Эгвейн?» «Эгвейн!» По правую руку раздались сдавленное горловое бульканье и удары, и Ранд протянул лампу туда. «Узник!»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 и упал на колени между ними. На полу распростершись, обмякнув, лежали Эгвейн и Мэтт, без сознания или мертвые. С громадным облегчением Рант увидел, как дыхание вздымает грудь Мэтта. Эгвейн тоже дышала. Ни у кого, как казалось, не было ни одной раны. Эгвейн! Мэтт! И отложив меч в сторону, он нежно потряс за плечо Эгвейн. Эгвейн! Девушка не открывала глаз. Морейн, с Эгвейн что-то случилось, и с Мэттом... Дыхание Мэта было затруднено, на смертельно бледном лице не кровинки. Ранд едва сдерживался, чтобы не расплакаться. Это должно было случиться со мной. Я называл темного. Я...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 но Морейн приостановилась, прежде чем последовать за ней, и посмотрела на двух заключенных. Для одного уже ничего не сделать, сказала она, а другой может подождать. Леандрин оказалась возле Ранда первый и склонилась было к Эгвейн, но Морейн, метнувшись к девушке, опередила ее и положила свободную руку на голову Эгвейн.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 Это единственный ушиб, который она получила. С ней все будет в порядке. Рант переводил взгляд с одной асседой на другую. — А что с Мэттом? Леандрин дугой загнула бровь и с гримасой на лице повернулась к Моррейн. — Тише, — сказала Моррейн. Пальцы ее по-прежнему оставались там, куда, по ее словам, ударили Эгвейн, а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 Растягнув куртку, потом сердито хмыкнула. Ха, кинжал пропал. Что за кинжал? – спросила Лиандрин. И вдруг из дальней комнаты донеслись голоса, восклицания, в которых звучали гнев и отвращение. Сюда, позвала Морейн. — Принесите двое носилок, быстрее. Кто-то в той комнате громко распорядился о носилках. Фейн исчез.